Основным источником информации о нем является памфлет Лукиана о смерти Перегрина. Лекье Жюль 1814-1862 годы ⁇ французский философ, один из первых представителей неокритицизма. Итак, стоит ли полагать, столкнувшись с этими противоречиями и этой темнотой, будто нет никакой связи между возможным мнением о жизни и деянием, совершаемым, чтобы ее покинуть? Не будем преувеличивать, в привязанности человека к миру есть нечто более сильное, чем все беды мира. Тело принимает участие в решении ничуть не меньше ума, и оно отступает перед небытием. Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем мыслить. Тело сохраняет это опережение в беге дней, понемногу приближающим наш смертный час. Наконец, суть противоречия заключается в том, что я назвал бы уклонением, которое одновременно и больше, и меньше развлечение Паскаля. Примечание. Паскаль, 1623 1662 Французский философ и ученый в своих мыслях так писал о развлечении. «Люди невластны уничтожить смерть, горести, полное свое неведение. Вот они и стараются не думать об этом и хотя бы таким образом обрести счастье». Развлечение — единственная наша утеха в горе. И вместе с тем величайшее горе мешает думать о нашей судьбе Она незаметно ведет нас к гибели. Не будь у нас развлечения, мы ощутили бы такую томительную тоску, что постарались бы исцелить ее средством не столь эфемерным. Но развлечение забавляет нас, и мы, не замечая этого, спешим к смерти. Франца де Ларош-Фуко «Максимы» Блес Паскаль, «Мысли», Жан-де Лабриер, «Характеры». «Уклонение от смерти» — третья тема моего эссе — это надежда. Надежда на жизнь которую требуется заслужить, либо уловки тех, кто живет не для самой жизни, а ради какой-нибудь великой идеи, превосходящей и возвышающей жизнь, наделяющий ее смыслом и предающий ее. Все здесь путает нам карты. из Исподвольф утверждалось, будто взгляд на жизнь, как на бессмыслицу, равен утверждению, что она не стоит того, чтобы ее прожить. На деле между этими суждениями нет никакой необходимой связи. Просто должно не поддаваться замешательству, разладу и непоследовательности. А прямо идти к подлинным проблемам. Самоубийство совершают потому, что жить не стоит. Конечно, это истина, но истина бесплодная, трюизм. Разве это проклятие существования? Это изобличение жизни во лжи суть следствия того, что в жизни нет смысла? Разве абсурдность жизни требует того, чтобы от нее бежали? К надежде или к самоубийству? Вот что нам необходимо выяснить, проследить, понять, отбросив все остальное, ведет ли абсурд к смерти? Это проблема первая среди всех других, будь то методы мышления или бесстрастные игрище духа, нюансы, противоречия, всеобъясняющая психология, умело привнесенное духом объективности, все это не имеет ничего общего с этим страстным исканием. Ему потребно неправильное, то есть логичное мышление. Это нелегко дается. Всегда просто быть логичным, но почти невозможно быть логичным до самого конца. Столь же логичным, как самоубийца идущий до конца по пути своего чувства. Размышления по поводу самоубийства – позволяет мне поставить единственную проблему, которая меня интересует, существует ли логика, приемлемая вплоть до самой смерти. Узнать это я смогу только с помощью рассуждения